Глава 20. Филипп. Занятия первого курса отличались разнообразием. Спустя пару недель усиленной учёбы я чувствовал себя выжатым как лимон. Радовало одно: страдал не я один. Каждый вечер мы с Робертом приползали в комнату и падали на кровать, даже не выключив светильники. Я не стал спать лучше, но Гелена теперь не смог бы разбудить и гром с небес. А я привычно, проснувшись после очередного кошмара, сразу засыпал. С такой нагрузкой даже не хватало времени, чтобы подумать о списке. Недаром Пьер говорил, что придётся подождать. Я и ждал, лениво удивляясь, что первокурсники до сих пор не вывесили мою фамилию и титул на двери большими буквами, только продолжали обходить меня стороной, а со студентами старших курсов Иногда даже удавалось перекинуться парой слов. Постоянными соседями по столу стали те самые девчонки с третьего курса, а вскоре к ним подтянулся и Дилан с двумя товарищами. Он имел виды на одну из девушек, Одри, и решил воспользоваться случаем. Так что скучать не приходилось, и даже пикировки с Робертом вошли в привычку. После водных лекций и практикумов оказалось, что на магической подготовке Фантазия профессоров не ограничивается. И в один прекрасный день, потому что других в «Черной звезде» не существовало, как не было и выходных, нас разбудили в четыре часа утра, причем весьма оригинально. Засыпали мы в своей комнате, а проснулись от капель дождя с темного предрассветного неба. Мне повезло. Я спал одетым, так устал накануне, что раздеться не хватило сил. но большинство студентов оказались в нижнем белье, а некоторые, как было видно, предпочитали спать и вовсе без него и теперь переругивались со смеющимися товарищами. «Доброе утро, первокурсники!» — раздался откуда-то голос Синтера, а вот его самого видно не было. «Хочу сказать, что магическая подготовка — это лишь мизерная часть обучения в «Черной звезде». Кроме магии вы будете тренировать силу, выносливость, ловкость и многое-многое другое. И ваши тренировки начинаются сейчас. Грянул гром. Стало не по себе. Мы озирались по сторонам. Это место явно было за пределами гимназии. И что от нас требуется? Только в следующую минуту все вопросы исчезли, потому что за громом послышался утробный вой. Что это? Студенты удивлённо озирались по сторонам. Я же приготовился защищаться и медленно пятился в сторону противоположную вою. Первые волки показались на горизонте мгновение спустя. Огромные, размером с трёх обычных оборотней. Я слышал об этих существах, но оборотни перебили ещё во времена становления магистрата, их глава выступал на стороне короля и серых убийц, как их называли. Уничтожили всех до одного. Так что перед нами, скорее всего, были очередные питомцы неугомонного куратора или их иллюзии. Однако, как бы там ни было, они опасные. Тренировки ловкости и силы, говорите? Пятеро первокурсников собирались принять бой. Среди них Роберт, само собой, в первых рядах. Но тёмная магия не всегда предполагает прямой бой. И я побежал в сторону противоположную, надвигающейся угрозе. За спиной послышались первые истошные крики. Я только прибавил скорости. Конечно, это не особо помогло. Волк настиг меня уже минуты через 3, но он был один, а однокурсники сражались со стаей. Я запустил в волка заряд тёмной магией. Не помогло. Из всего арсенала известных мне заклинаний Лишь огонь немного подпалил его шкуру, и я отбивался огнем. Волк рычал, прыгал на меня, скалил зубы. Нельзя подпускать его близко. Огненный сгусток попал волку прямо между глаз. Тот засипел и растаял дымкой. Так и есть. Оборотни не настоящие. Зато укус на ноге самый что ни на есть настоящий. И болит. наложил на рану ледяное заклинание. Оно временно обезболит, и побежал дальше. Лишь двое ребят пришли к такому же выводу, как и я, и теперь перегоняли меня, а впереди замаячил портал. Вот только гарантии, что за ним не скрывается ещё большая опасность, не было. Уже у самого портала меня настиг второй волк. Ему удалось повалить меня, и острые зубы гладцнули у самой шеи. Внезапно оборотень захрипел и откинулся на бок, а Роберт рывком поставил меня на ноги и не тратя времени на объяснения, толкнул в портал. Ненавижу порталы, вообще вещь неприятная. Если к ним не подготовиться, надо сначала задержать дыхание и только потом шагать. Но Роберту было всё равно. Я вывалился из портала, кашляя и задыхаясь. А он спокойно вышел и окинул взглядом местность. «Щиты!» — скомандовал кратко. Заклинание настолько въелось под кожу, что щиты взметнулись сразу же. А когда я быстро поднялся на ноги, увидел, что на нас несется нечто. Нечто. Другого слова не подобрать. Гора с десятком глаз и двумя десятками рук. Как раз хватит, чтобы оставить от первого курса мокрое место. Да чтоб мне провалиться. Бежим, спросил Роберт. Бежим, кивнул я и бросился вперёд, стараясь обойти существо-гору. Уже пронёсся мимо, когда услышал позади сдавленный возглас. Демоны, Роберт, побежал назад, а гора тащила Роберта к пасти. Миг, и он оказался у неё внутри, застыл в вязком желе брюха, забарахтался, Пытаясь выбраться, я ударил по горе заклинаниями, но они тоже впитались. Нет, не помочь, только бежать дальше. И я сорвался с места, взглядом отыскал следующий портал и влетел в него. Покатился по каменному полу подземелья, едва не врезался носом в стену. "Поднимайся", услышал знакомый голос. "Что?" поднял голову. Передо мной стоял Диллан. Мы находились в каменном мешке, в котором было крайне сложно двигаться. Сам воздух напоминал вязкий кисель. Я не мог глубоко дышать, сразу начинал кашлять. "Что это значит?" спросил я. "Хочу внести коррективы в правила", усмехнулся мой временный наставник. "Есть несколько точек, когда ты можешь вызвать меня на поединок за звание курсанта второй ступени. Откажешься переместишься в общежитие и будешь ждать случая, согласишься, мы сразимся. Так быстро в этом, наверное, и подвох. Самонадеянные первокурсники зачастую соглашаются и проигрывают, поэтому правильным было отказаться. Правильным. А как да я так поступал? Я бросаю тебе вызов, ответил Джилану. И почему я не сомневался? равнодушно сказал тот. Приступим. И раньше, чем я успел ответить, Диллн меня атаковал. Он выбрал заклинание Металла. С его рук сыпались острые иглы, около 5, впились в кожу прежде, чем я выставил защиту, но остаток осыпался под ноги, не сумев пробить щит. Чтоб эта гимназия сгорела. Дом для умышлённых какой-то. Щиты щитами, а действовать надо обдуманно. Диллн не был слабым магом, скорее наоборот. Так что побеждать придётся хитростью. Я закружил по комнате, кинув в него два атакующих заклинания: одно прямое, одно обманное. Дилан отбило оба, но не заметил третьего, которое аккуратно упало ему под ноги. Неосторожный шаг, и Дилан по колено засосало трясина. "Филип!" рыкнул он. "Что? Ещё два ледяных заклинания, и Дилан смог двигать только головой. Я победил!" Холодная ладонь опустилась на плечо. Я обернулся. Диллон, как ни в чём не бывало, стоял за моей спиной. Удар, и я согнулся от боли, упал, хватая ртом воздух. Хитрый ход, фил похвалил он. Но я не хочу на первый курс, и тёмное заклинание врезалось в грудь. Больно. Издевается он, что ли? Откуда-то изнутри пришла злость, такая отчаянная, что даже мир стал казаться чёрно-белым, безжизненным. И тогда атаковал я. Дилан спешно отступал, я же превратился в магический вихрь. По крайней мере, так себя ощущал. Магия пришла изнутри, впервые так явственно после инициации. Целый поток. Только используй. И я использовал, как умел, больше не тратя времени на защиту, хотя щиты неплохо справлялись и сами. А мне оставалось заняться атакующей стороной. Весь мой пока ещё скудный арсенал я вылил на голову опешившего Дилана, тот давно уже перестал атаковать, уйдя в защиту. "Сдаюсь", и поднял руки. А я едва сдержал следующий удар, остановился, стараясь отдышаться. Это было непросто и слишком ярко, необычно, непривычно. А Дилан подошёл ко мне, потирая поджаренный магией бок. Ты победил, Фил, усмехнулся он. Только не думай, что и на следующей ступени перейдёшь с такой лёгкостью. Отправляйся к куратору Синтеро, он добавит луч к твоей звезде. Не в обиде, протянул ему руку. Нет, Дилэн пожал мои пальцы. Мечтаю только, чтобы сейчас твой сосед не свалился мне на голову. Он занят общением с Жле. Поморщился я. Надеюсь, Желей его не отпустит. А ты хорош, новичок. От новичка слышу, беззлобно фыркнул я и пошёл к двери. Мне было жаль отправлять Диллана на первый курс, но другого выхода у меня не было. Выше, выше, как можно выше, к заклинаниям, которые помогут мне проникнуть в кабинет директора и не попасться. Пока что сама идея казалась самоубийством. Но я не был бы собой, если бы отступил. Дверь оказалась очередным порталом прямо в кабинет директора. Эдуард Трейдас сидел за столом и через сферу наблюдал за ходом испытаний. Аку ратор Синтер отпускал едкие комментарии к чужим промахам. "Взгляни", как раз говорил он Рейдасу, когда я вошёл. "Сожрут парня, зуб даю, сожрут". "Подавятся", меланхолично ответил директор. до да костями его и подавится. Будешь мне новых волков выращивать. А, первый победитель. Поздравляю, Филипп. Уж извини, лучок тебе рисовать некуда, обойдёшься простым поздравлением. Я немного опешил, покосился на директора, но тот на меня и не смотрел. Значит так, продолжал куратор Синтер, ты перешёл на второй ступень. Но расслабляться рано. Когда испытание завершится, твоим подопечным станет кто-то из сегодняшних проигравших. И поверь, они не станут медлить, а захотят вернуть себе утерянное место. Но так же тебе полагается наставник со старшего курса, и им станет...» Куратор достал свиток, пробежал по нему глазами, решая что-то для себя. «Им станет Элизабет», — сказал он. «Девчонка», — выпалил я. Анна любово за пояс заткнёт, возмутился Синтер. Что за предубеждение, Филипп? Затем нарисовал в воздухе неизвестный мне знак. Элизабет в кабинет директора произнёс чётко. Я пылал от негодования. Мало того, что ко мне приставили девчонку, так ещё ту самую, чьё приглашение на свидание я проигнорировал. Может, конечно, я понял её как-то не так. Но как ещё расценивать настойчивое желание видеть меня в бесетке? Астынь Синтер похлопал меня по плечу. Лиса очаровательная девушка. Куратор плачет от неё демоновыми слезами. Поплачешь и ты. Дверь распахнулась, и на пороге появилась сияющая Лис. Привет, шагнула она в кабинет, увидела нас и замерла. Привет? Странное обращение к директору. Здравствуйте, Элизабет. Чуть склонил голову Синтер. Вы вынужден сообщить, что ваш бывший подопечный проиграл первокурснику и опустился на первую ступень. Поэтому вы принимаете под крыло этого мальца. Что значит мальца? Уши его вовсе вспыхнули. Очень хотелось стереть усмешку с лица куратора, ещё больше высказать всё, что думаю о подобных обращениях. Но я заставил себя угомониться. Ни время и ни место. Зато пока Лис спешила в кабинет, я успел немного осмотреться по сторонам и не мог не заметить несколько толстых папок под стеклом в шкафу. Эти папки нет-нет допритягивали мой взгляд. Лучше смотреть на Лис. — С удовольствием, — как раз отвечала новая наставница. — Уверена, мы поладим. — Идем, Фил. — Провожу до лазарета. А то ты только что не дымишься. В лазарет не хотелось, но противиться не стал, а поплёлся за Лиз. Стоило двери кабинета закрыться, как оттуда раздался дружный хохот. Говорю же, издеваются. Не обращай внимания. Лиз заметила, как я переменился в лице. Эти двое любят подшучивать над студентами. Они друзья? спросил, хотя ответ и был очевиден. Да, старинные. Давно работают вместе. Ты смотрю, расстроен, что именно я досталась тебе в кураторы. Не хочу потом драться с девчонкой, ответил я. Ты попробуй меня победи, задорно рассмеялась Лис. А на самом деле рано говорить об этом. Вторая ступень очень сложная, и с неё легко упасть. Поэтому давай договоримся. Я скоро собираюсь на четвёртую. Не захочешь драться со мной, пропусти вперёд. Идёт, кивнул я. «Вот и умница. Я едва не зашипел от такого обращения, но перед нами уже были двери лазарета, и лист подтолкнула меня внутрь. Здесь сегодня было людно. Первые выбывшие стонали на пяти койках, двоих как раз перевязывали. Я со злорадством поискал среди них Гейлена и не нашел. Значит, Роберт выбрался из объятий желе, и бедняге Дилану предстоит еще один бой. «Не честно?» Возможно. Заметил я и то, что выбывшими были не только парни, но и девушки. Значит, и для них начались испытания. Видимо, те, кто находился в лазарете, скоро отправятся домой, а нашу группу пополнят девчонки. Интересно, сохранится ли само понятие группы? Вряд ли. Хорошо только, что Сентер останется нашим куратором. Пусть он и язва. Возможно, кураторы закрепляли за отдельными курсантами, а не за ступенью. Ещё один. Заметила меня одна из целительниц. Иди сюда, детка. Подлатаем тебя. Детка, лис хихикнула, а я обиделся и сам не понял почему. Наверное, со стороны и правда выглядело забавно, но деткой меня ещё никто не называл. Ну-ну, сказала лис-целительницы. Филипп только что перешел на второй ступень, повежливее. Мои менее удачливые однокурсники тут же уставились на меня, а я вжал голову в плечи и отвернулся, пока целительница призывала магию и избавляла от ран. Мы с Лис уже шли к выходу, когда в дверях показался Роберт, тоже в сопровождении студента третьего курса. А этот-то куда торопится? «Жив, Вейран!» шепнул он по дороге. И ты же, Евгелиен, не остался я в долгу, не засиживайся тут, а то вдруг снова на первый курс провалишься. Роберту усмехнулся, а мы с Лис вышли из лазарета. Друг, да? спросила она. Нет. Ошибаешься. Видно, что друг. Я промолчал. Пусть думает, как хочет. Мы могли бы подружиться с Робертом после демонического прорыва, но он не пожелал А теперь не хотел я. Вас переселят на второй этаж, продолжала Лис. Так что у тебя будет около часа, чтобы собрать вещи. А я пока поговорю с профессором Синтером. Он ведь видел твой бой с Диланом, подскажет, над какими ошибками надо поработать. Встречаемся в беседке после ужина. Захвати список заклинаний, которые хочешь разобрать. И потрепала меня по щеке. Я отшатнулся. Алис улыбнулась, развернулась и ушла. Что это было, не думать. Зато для других мыслей в голове не осталось места. Мне нравилась Лис. Наверное, в этом и проблема. Она была очень живой, настоящей и тёплой посреди холода тёмной магии. Но отношения между студентами запрещены, а мне нельзя вылетать из гимназии. И потом она Лис шутит надо мной. Разве может быть чтобы я всерьёз нравился Лис. Нет, не может. С этими думами я принялся собирать вещи. Через четверть часа появился злющий Роберт. Тоже быстро смёл в сумку всё, что успел разложить в комнате, и плюхнулся на кровать. "Что, Веран, решил по-быстрому проскочить все ступени?" поинтересовался он. "Ты погляжу, тоже торопишься", ответил я. "Нет, но не люблю плестись в хвосте". И это я тоже заметил. Спорим, я перейду на третью ступень раньше тебя, хорохорился Роберт. Я не буду с тобой спорить, Гейлен, ответил ему. Как получится, так и будет. Да ну тебя, Роб махнул рукой и отвернулся. Я пожал плечами. К причудам Гейлена давно привык. Даже, признаюсь, не хотел, чтобы у меня был другой сосед по комнате. Роберт не пугался моих кошмаров. только посылал к демонам и пару раз выставлял за дверь. Да и рядом с ним не приходилось притворяться. Он знал, кто я, я кто он. Вот и всё. А мысли то и дело возвращались к встрече в беседке. Что же задумала Лис?